Мы остались одни. Унесли кожу и подушки, и остров получил для меня свою прежнюю очаровательную прелесть. Тётушка любила делать надписи на белой и гладкой коже берёзы, даже вырезала иногда ножечком или накалывала толстой булавкой разные стежки из своего песенника. Я, разумеется, охотно подражал ей. На этот раз она вырезала что-то такого-то года, месяца и числа. Софья Николаевна посетила остров. Изведка езжал я с отцом в поле на разные работы, видел, как полют яровые хлеба, овсы, полбы и пшеницы, видел, как крестьянские бабы и девки беспрестанно, нагибаясь, выдёргивают сорные травы и, набрав их на левую руку целую охапку, бережно ступая, выносят на межи, бросают и снова идут полоть.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 Поезжали мы с отцом к так называемому потаённому колку, состоящему по большей части из молодых и уже довольно толстых, как сосна прямых, лип колку, давно заповеданному и сберегаемому с особенною строгостью. Лишь только поднялись мы к лесу и за врага стал долетать до моего слуха глухой, необыкновенный шум, то какой-то отрывистый и мерный шорох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 Косили, выстроись в одну линию, как по нитке. Ярко блестя на солнце, взлетали косы и стройными рядами ложилась срезанная густая трава. Пройдя длинный ряд, вдруг косы остановились и принялись чем-то точить свои косы, весело перебрасываясь между собою шутливыми речами, как можно было догадываться по громкому смеху. Разслышать слов было ещё невозможно. Металлические звуки происходили от точения коз деревянными лопаточками, обмазанными глиной и песком, о чём я узнал после. Когда мы подъехали близко, отец мой сказал обыкновенное приветствие: "Бог помощь" или "Бог на помощь". Громкое: "Благодарите, бачка Алексей Степанович!" огласило поляну, отозвалось во враге. И снова крестьяне продолжали широко, ловко, легко и свободно размахивать косами. В этой работе было что-то доброе, весёлое, так что я не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. Какой лёгкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной ещё рано утром травы, и забиловышей множеством душистых цветов. которые от знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический запах. Не тронутая трава стояла стеной в пояс высочиною, и крестьяне говорили, что за трава медведь-медведем. По зелёным высоким рядам скошенной травы уже ходили галки и вороны, летевшие из леса, где находились их гнёзда.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 На открытых же местах она уже поспевала. Из скошенных рядов мы с отцом набрали по большой кисти таких ягод, из которых иныи попадались крупнее обыкновенного ореха. Многие из них хотя ещё и не покраснели, но были уже мягкие и вкусные. Мне так было весело на сенокосе, что не хотелось даже ехать домой, хотя отец уже звал меня. Из лесного оврага, на дне которого тихо журча бежал маленький родничок, неслось воркование диких голубей или горлинок, слышался также кошачий крик и заунывный стон иволги. Звуки эти были так различны, противоположны, что я долго не хотел верить, что это кричит одна и та же миловидная желтенькая птичка.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 А, попалась бедняга. Подцепил, понёс в гнездо детей кормить. Раздавались голоса козцов, перерываемые и заглушаемые иногда шурканьем кос и шорохом рядами падающей травы. Отец в другой раз сказал, что пора ехать, и мы поехали. Весёлая картина сенакоса не выходила из моей головы во всю дорогу. Но, воротясь домой,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 Тётушка и бабушка много раз видали косьбу и всю уборку сена, и, разумеется, знали это дело гораздо короче и лучше меня. Они не могли надевиться только чему я так рад. Тётушка однако прибавила: "Да, но смотреть точно приятно, да косить-то больно тяжело в такую жару". Эти слова заставили меня задуматься.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 Возродили во мне книжки детского чтения. Заметив гнездо какой-нибудь птички, всего чаще зорьки или грехвостки, мы всякий день ходили смотреть, как мать сидит на яйцах. Иногда по неосторожности мы спугивали её с гнезда, и тогда бережно, раздвинув колючие ветви барбариса или крыжовника, разглядывали, как лежат в гнезде маленькие, миленькие, пёстенькие яички.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 Покидали своё гнездо. Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. На что преимущественно употреблялись римская история Роллена и домашний лечебник Бухана. А чтоб листья в книгах не портились от сырости и не раскрашивались разными красками, мы клали цветы между листочками пищей бумаги. Светящиеся червячки прильщали нас своим фосфорическим блеском.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 Другие червячки жили долго и превращались иногда к великой нашей радости в ризолиды или куколки. Это происходило следующим порядком. Червячки, голые, посредством клейкой слизи привешивали, точно приклеивали себя хвостиком к крышке или стенке ящика. А червячки-махнаты, завернувшись в листья и замотавшись в тонкие белые и прозрачные ниточки или шелковинки,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 Точно спелёнонная куколка. Я знал, что из первых висячих хризалит должны были вывестись денные бабочки, а из старых лежачих ночные. Но как в то время я ещё не умел ходить за этим делом, то превращения хризалит в бабочки у нас не было, да и быть не могло, потому что мы их беспрестанно смотрели, даже трогали, чтобы узнать, живы ли они. У нас выявилась только одна найденная мною где-то под застерёхой вся золотистая куколка. Из неё вышла самая обыкновенная крапивная бабочка, но радость была необыкновенная. Наконец поспела поливая клубника, и её начали приносить уже не чашками и бураками, но вёдрами. Бабушка бывало сидит на крыльце и принимает клубнику от дворовых